Вопрос. Мой сын отбывает наказание в воспитательной колонии. Каждый раз с приходом нового начальника изменяются правила приема передач и предоставления свиданий. Чем регулируются эти и иные вопросы, касающиеся отбывания наказания несовершеннолетним осужденным? Ответы на эти и другие вопросы – касающиеся режима отбывания осуждённым несовершеннолетним наказания содержится в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации. Так, статья 133 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации предусматривает следующее. Первое. Осуждённое несовершеннолетнее Отбывающие наказание в воспитательных колониях общего и усиленного режимов, в обычных условиях или проживающие в общежитиях, имеют право а. ежемесячно расходовать на приобретение предметов первой необходимости и продуктов питания средства, имеющиеся на их лицевых счетах в размере 60% минимального размера оплаты труда. Б. иметь 6 кратковременных и 2 длительных свидания в течение года. В. получать 8 посылок или передач, а также 8 бандеролей в течение года. Второе. Осуждённые, отбывающие наказание в облегчённых условиях, имеют право а. ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости средства, имеющиеся на их лицевых счетах в размере 120% минимального размера оплаты труда. Б. Иметь 12 кратковременных и 4 длительных свидания в течение года. Причём, по решению администрации колонии длительные свидания могут быть предоставлены за пределами колонии в получать 12 посылок или передач и 12 бандеролей в течение года. Третье. Осуждённые, отбывающие наказание на льготных условиях, имеют право проживать в общежитиях за пределами колонии без охраны под надзором администрации колонии ежемесячно без ограничений. расходовать средства на приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости, пользоваться деньгами, получать без ограничений посылки, передачи, бандероли, носить гражданскую одежду, иметь без ограничений кратковременные свидания, а также шесть длительных с проживанием за пределами колонии. Четвёртое: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 получать 4 посылки и 4 бандероли в течение года. В. Иметь 4 кратковременных свидания. Учитываются ли особенности личности несовершеннолетнего при отбывании им наказания в случае наличия у несовершеннолетнего каких-либо психических аномалий, умственной отсталости Изменений центральной нервной системы и некоторых других особенностей личности осуждённого суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об учёте при обращении с несовершеннолетним осуждённым определённых особенностей его личности. Что такое принудительные меры воспитательного воздействия и в каком случае они назначаются? Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспитательного воздействия. Меры воспитательного воздействия установлены законом. К ним относятся предупреждение, предупреждение, предупреждение, Передача под надзор родителей или лиц их заменяющих, либо специализированного государственного органа, возложение обязанности загладить причиненный вред, ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. При этом несколько мер может быть назначено одновременно. К преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное законом, не превышает 2 лет лишения свободы. Преступления средней тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное законом, не превышает 5 лет лишения свободы. В законе чётко не определено, кто освобождает несовершеннолетнего от уголовной ответственности и назначает ему принудительные меры воспитательного характера. Освободить лицо от уголовной ответственности может орган дознания, следователь, прокурор, суд. Но так как эти меры носят принудительный характер, то назначить их может только суд. При освобождении лица от уголовной ответственности Должны быть подробно исследованы данные о личности несовершеннолетнего, такие обстоятельства, как наличие судимости, приводов в милицию, состоять ли на учёте в милиции у психиатра, нарколога, отношение несовершеннолетнего к учёбе, работе, совершённому преступлению. Вопрос Мой сын был освобождён от уголовной ответственности с применением ограничения досуга и установления особых требований к его поведению. Дважды в течение месяца в школе он нарушил дисциплину и был вызван в комиссию по делам несовершеннолетних. Какие меры могут быть к нему приняты? Комиссия по делам несовершеннолетних является органом, на который возложено исполнение принудительных мер воспитательного воздействия. Она находится при администрации органа местного самоуправления. Если нарушения поведения были зафиксированы, то при неисполнении более двух раз возложенной на несовершеннолетнего обязанности, мера воспитательного воздействия может быть отменена. И лицо будет привлечено к уголовной ответственности. Помещение несовершеннолетнего в воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Несовершеннолетний, осуждённый за совершение преступления средней тяжести, может быть освобождён судом от наказания, если будет признано, что цели наказания могут быть достигнуты только путём помещения его в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для несовершеннолетних. Освобождение от наказания и освобождение от уголовной ответственности несовершеннолетних отличается тем, что при освобождении от наказания не требуется, чтобы лицо совершало преступление впервые. Кроме того, данное положение относится только к несовершеннолетним, совершившим преступления средней тяжести. Умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы. Под учебно-воспитательными учреждениями понимаются: специальные школы и специальные ПТУ, школы-интернаты, детские дома, Мусленные отсталых, несовершеннолетних лиц с физическими патологиями, расстройствами психической деятельности помещают в специальные лечебные учреждения, специальные школы, интернаты. Срок пребывания в таких учреждениях не может превышать максимального срока наказания, предусмотренного законом за преступление, совершённое несовершеннолетним. Срок нахождения в таком учреждении устанавливает суд. Если несовершеннолетний более не нуждается в применении данной меры, то по представлению инспекции по делам несовершеннолетних при наличии характеристики из учреждения, где несовершеннолетний находился, в некоторых случаях при наличии заболеваний, медицинского заключения Пребывание несовершеннолетнего может быть досрочно прекращено. Продление пребывания несовершеннолетнего в учреждении может быть только в случае необходимости завершения общеобразовательной или профессиональной подготовки. Какие обстоятельства закон признаёт смягчающими наказание? К смягчающим обстоятельствам относятся Совершение впервые преступления небольшой тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств. Под случайным стечением обстоятельств закон понимает отсутствие предварительного умысла на совершение преступления в незазапно возникшую ситуацию, способствовавшую совершению преступления. Понятие случайного стечения обстоятельств Категория оценочная и определяется судом с учетом всей совокупности обстоятельств, выявленных по делу. Несовершеннолетие виновного, беременность, наличие малолетних детей у виновного, но применительно к несовершеннолетним эти обстоятельства фактически относятся очень редко в силу возрастных и физиологических особенностей. совершение преступления в силу стечения тяжёлых жизненных обстоятельств либо по мотиву сострадания. Тяжёлые жизненные обстоятельства это оценочное понятие, определяемое судом. К нему могут быть отнесены самые разные обстоятельства: болезнь лица, совершившего преступление, материальные затруднения, неудачи и так далее. Под мотивом сострадания закон понимает совершение преступления по альтруистическим мотивам. Например, передача украденной вещи лицу, которое в ней нуждается, и так далее. Совершение преступления в результате физического или психического принуждения, либо в силу материальной, служебной или иной зависимости. Совершение преступления при нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержание лица, совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, исполнение приказа или распоряжения. Данные действия рассматриваются в качестве смягчающих обстоятельств, если были нарушены условия правомерности действий лица. и эти обстоятельства не повлияли на признание совершенного деяния преступным. Так, Энн был осужден за то, что, допустив нарушение правил дорожного движения, пытаясь избежать наезда на фонарный столб, совершил наезд на пешехода, чем причинил ему тяжкие телесные повреждения. Суд признал, что Энн допустил превышение пределов крайней необходимости, но при этом состояние крайней необходимости, при котором был причинен вред здоровью, было признано в качестве смягчающего обстоятельства. Противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для совершения преступления. Явка с повинной, активное сособствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников преступления. розыску имущества, добытого в результате преступления. Оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления. Добровольное возмещение имущественного вреда, морального вреда, причинённых в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинённого потерпевшему. При назначении наказания в качестве смягчающих могут быть учтены и другие обстоятельства. При наличии таких обстоятельств, как явка с повинной, активное соспособствование раскрытию преступления, изобличению других соучастников преступления и возврат ску имущества, добытого в результате преступления, оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда причиненного потерпевшему и отсутствие отягчающих обстоятельств, срок или размер наказания и не могут превышать 3/4 максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьёй уголовного кодекса. Так, Д был осуждён по статье 161, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации за грабёж. Д активно способствовал раскрытию преступления. Добровольно возместил материальный ущерб потерпевшему. Оттячающих обстоятельств по делу выявлено не было. Максимальный размер наказания, предусмотренный статьёй 161 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, может быть назначен в виде 4 лет лишения свободы. Следовательно, Д может быть назначено не более 3 лет лишения свободы. Может ли быть назначено более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление? Да, может. Закон предусматривает, что при наличии исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступления и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления а равно при активном содействии участника группового преступления раскрытию этого преступления наказание может быть назначено ниже низшего предела предусмотренного соответствующей статьёй или суд может назначить более мягкий вид наказания чем предусмотрен этой статьёй или не применить дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного. Суд в приговоре обязан указать, какие обстоятельства он считает исключительными, дающими право на применение статьи 64 Уголовного кодекса Российской Федерации. Как показывает практика, к обстоятельствам, относящимся к смягчающим наказание за преступление, может быть отнесено отсутствие умысла на совершение преступления, пассивная роль виновного в совершении преступления, оказание помощи потерпевшему, возмещение ущерба потерпевшему и так далее. Перечень обстоятельств, указанных в законе, не является исчерпывающим. Суд по своему усмотрению может признать и иные обстоятельства, которые могут смягчить наказание. В законе нет ограничения применения наказания ниже низшего предела по каким-либо отдельным преступлениям. Этот вопрос решает суд, исходя из обстоятельств дела и личности виновного. При назначении наказания несовершеннолетним суды часто приходят к выводу, что назначение даже самого минимального наказания, указанного в санкции, будет несправедливым. и необоснованным. Таким образом, суд назначает более мягкое наказание, но не имеет права назначить наказание ниже минимального предела, который определён для данного вида наказания статьёй Уголовного кодекса. Несовершеннолетний Н был осуждён по статье 162, часть 1, к 3 годам лишения свободы. Рассмотрев кассационную жалобу осуждённого, судебная коллегия по уголовным делам признала назначенное наказание чрезмерно суровым и применив статью 64, назначила наказание в виде 1 года лишения свободы, указав, что n на момент совершения преступления было 15 лет. Преступление он совершил впервые. вследствие случайного стечения обстоятельств. Он положительно характеризуется, учится, тяжких последствий преступления не повлекло. Причинённый преступлением ущерб был возмещён. Что такое условное осуждение и какие должны быть основания для его применения, если при назначении наказания несовершеннолетнему в виде исправительных работ или лишения свободы. Суд, учитывая обстоятельства дела и личность виновного, характер и степень общественной опасности, смягчающие и отягчающие обстоятельства, придёт к выводу о нецелесообразности реального отбывания наказания. Он может постановить об условном неприменении наказания. Уголовный закон не содержит какого-либо прямого указания, каким лицам и за какие преступления может быть применена условная мера наказания. Суд, назначая несовершеннолетнему наказание в виде исправительных работ или лишения свободы, может постановить считать наказание условным. Практика показывает, что к несовершеннолетним наказания Суды, как правило, применяют условное назначение наказания чаще, чем к совершеннолетним осуждённым, так как, учитывая возрастные особенности психики несовершеннолетнего, его исправление возможно в большинстве случаев без изоляции от общества. Так, если за тяжкие и особо тяжкие преступления Взрослым назначается условное осуждение, лишь в порядке исключения. То к несовершеннолетним чаще назначается наказание без изоляции от общества. Если же несовершеннолетний ранее уже совершал преступление, то суд может прийти к выводу о том, что несовершеннолетний не сделал выводов, не встал на путь исправления и назначить реальное наказание. При назначении условного осуждения суд устанавливает испытательный срок, в течение которого осуждённый своим поведением должен доказать своё исправление. В случае назначения наказания лишением свободы на срок до 1 года или более мягкого вида наказания, испытательный срок должен быть не менее 6 месяцев и не более 3 лет, а в случае назначения лишения свободы сроком свыше 1 года, не менее 6 месяцев и не более 5 лет. Решение вопроса о размере испытательного срока находится в компетенции суда и зависит от совокупности всех обстоятельств. Контроль за поведением условно осуждённого осуществляют органы внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних. Условное осуждение отменяется, если несовершеннолетний в течение испытательного срока совершил новое преступление. Какие меры могут быть приняты в случае уклонения условно осуждённого от исполнения возложенных на него обязанностей? При уклонении условно осуждённого от исполнения возложенных на него судом обязанностей либо при нарушении им общественного порядка, за которое было наложено административное взыскание, уголовно-исполнительная инспекция предупреждает осуждённого в письменной форме о возможности отмены условного осуждения. Начальник уголовно-исполнительной инспекции вносит в суд соответствующие представления о снятии условного осуждения. или при наличии достаточных оснований направляет представление о продлении испытательного срока. В случае систематического или злостного неисполнения условно осуждённым в течение испытательного срока возложенных на него судом обязанностей, суд может постановить об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Систематическим неисполнением обязанностей, признаётся совершение запрещённых действий или невыполнение предписанных условий более двух раз в течение года, либо продолжительное более 30 дней неисполнение обязанностей, возложенных судом.